Явление второе. Агудалова-Кнуров. Кнуров в дверях. «У вас никого нет?» Агудалова. «Никого, Моки Пармёныч». Кнуров входит. «Ну и прекрасно». Агудалова. «На чем записать такое счастье? Благодарна, Моки Пармёныч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада!» Растерялась справа «Не знаю, где и посадить вас». Кнуров. Все равно, сяду где-нибудь садится. Агудалова. А Ларису, извините, она передевается Да ведь можно ее поторопить. Кнуров. Нет, зачем беспокоить? Агудалова. Как это вы вздумали? Кнуров. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то. Ну вот и зашел. Агудалова. Будьте уверены, Моки Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем это сравнить нельзя. Кнуров. Так вы даете замуж, Ларису Дмитриевну? Агудалова. Да, замуж, Моки Парменыч. Кнуров. Нашелся жених, который берет без денег? Агудалова. Без денег, Моки Пармёныч. Где же нам взять денег-то? Кнуров. Что же он? Средства имеет большие, жених-то ваш. Агудалова. Какие средства? Самые ограниченные. Кнуров. Да. А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного? Агудалова. Не знаю, Моки Парменович, я тут ни при чем, ее воля была. Кнуров. «Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает?» Агудало. «Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны». Кнуров. «Ничего тут нет похвального. Напротив, это не похвально. Пожалуй, с своей точки зрения он не глуп. Что он такое? Кто его знает? Кто на него обратит внимание? А теперь весь город заговорит про него. Он влезает в лучшее общество. Он позволяет себе приглашать меня на обед, например». Но вот что глупо, он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует. Агудалова. Сделайте одолжение, Моки Пармёныч. Кнуров. Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое? Агудалова. Душ, я не знаю, что ей говорить. Мне одно осталось слушать вас. Кнуров. Ведь Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет. «Ну, понимаете тривиального, что нужно для бедной семейной жизни?» Агудалова. «Ничего нет, ничего!» Кнуров. «Ведь это эфир!» Агудалова. «Эфир, Моки Пармёныч!» Кнуров. «Она создана для блеску!» Агудалова. «Для блеску, Моки Пармёныч!» Кнуров. «Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск?» Агудалова. «Нет, где же!» Кнуров. «Бедной полумещанской жизни она не вынесет!» — Что ж, остается ей? Зачахнуть? А потом, как водится чахотка? Агудалова. — Ах, что вы, что вы, сохрани бог! Кнуров. — Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Агудалова. — Опять беда, Моки Пармёна, чем мне жить с дочерью? Кнуров. — Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека. Агудалова. — Хорошо, как найдется это участие. Кнуров. Надо постараться приобресть. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо. Агудалова, уж как необходимо-то? Кнуров, вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем? Да, пожалуй. Может быть, что и очень далеко. А ведь может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтобы вы еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтобы знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Что вы улыбаетесь? Агудалова. Я очень рада, Моки Пармёныч, что вы так расположены к нам. Кнуров. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны? Агудалова. Ах, Моки Пармёныч. Кнуров. Обижайтесь, если угодно, прогоните меня. Агудалова конфузись. Ах, Моки Пармёныч. Кнуров. Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром, да тогда и броните меня. Не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка? Агудалова. Это я, Мокий Пармянович, хотела дочери подарок сделать. Кнуров, рассматривая вещи. Да, агудалова. Да дорого, не по карману. Кнуров отдает коробочку? Ну, это пустяки, есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенчное платье, ну и все там, что следует. Агудалова. Да, да, моки Парменыч. Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. Да не рассчитывайте, не копейничайте. А счеты пришлите ко мне, и я заплачу. Агудалова. Право, даже уж слов ты не подберешь, как благодарить вас. Кнуров. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. Встает. Агудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете?» Кнуров берет коробочку. «Ну, что там такое? Что стоит?» Агудалова. «Оцените, Моки Парменыч!» Кнуров. «Что тут ценить? Пустое дело. Триста рублей это стоит. Достает из бумажника деньги и отдает Агудаловой. До свидания. Я пойду еще побродить. Я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся». Идет к двери. Агудалова. «Очень!» «Очень вам благодарна за все, Моки Парменыч, за все!» Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руке.